Александр Иванов. Другие записки анестезиолога. Вместо предисловия. Вашему вниманию предлагается сборник рассказов из жизни рядовой районной больницы. В него вошли истории, записанные со слов действующих и бывших коллег по работе, знакомых врачей и тех, кто имеет какое-то отношение к медицине. Вынужден предупредить, большинство историй как были рассказаны, так и записаны от первого лица. Это совсем не означает, что автор был непосредственным участником или даже свидетелем. Однако все описываемые ситуации правдивы и имели место в действительности. Исключением могут быть только изменения имён, дат и незначительных обстоятельств. Поскольку автору хотелось как можно точнее передать устную речь рассказчиков, в тексте кроме вольной пунктуации присутствует большое количество непечатной лексики. Та, что не несёт никакой смысловой нагрузки, а служит лишь как вспомогательная часть речи, по возможности убрана но полностью избавиться от неё не удалось. Этот вопрос отдаётся на усмотрение редактора, печатать текст без купюр, ставить многоточие или искать подходящие синонимы. Право выбора названия также отдано на усмотрение редакции. Издатель лучше знаком с конъюнктурой рынка и читательским спросом. Но как бы ни была заглавлена книга, пусть это будут записки врача-психопата или скальпель в руке маньяка «Откройте её». Если, конечно, вас интересует то, что реально происходит в нашей медицине и вокруг неё, а не те фантазии, которые нам показывают в бесконечных телесериалах или пытаются изобразить различные последователи как советского реализма, так и постмодернизма. Возможно, книга заинтересует тех, кто устал от обилия сентиментальной прозы на книжных прилавках. Потому что здесь реальная жизнь, реальные истории, рассказанные реальными людьми. Придумать название для книги далеко не так просто, как кажется, иногда бывает даже сложнее, чем написать саму книгу поэтому автор благодарен издательству, взявшему на себя этот труд. В жизни приходилось сталкиваться с трагическими случаями, когда то или иное эпохальное произведение не смогло озарить нас своим светом, когда его создателю не удавалось излить на благодарных читателей накопившуюся за долгую жизнь мудрость, поделиться с грядущими поколениями своим бесценным опытом по одной простой причине — не удалось придумать название, достойное масштаба произведения. Пожалуй, с одного такого примера мы и начнём.